Он лежал лицом вверх и видел над собой перепутавшиеся ветки елки, золотые орехи, конфеты и мандарины. Свечи догорали, однако догорали хорошо, грустно и ароматно. Один раз на него свалилась остывшая по пути но еще теплая восковая капля, как на щеку. Хорошо видимый, грустно висел над ним махитарьянский подарок — заяц. И он думал, что заяц — это он сам одинокий с красными ушами. Почему кто-то перевесил зайца, повесил его ближе к полу. Согнувшись к малорослой снегурочке, Агибенин протангировал мимо и неловко задел дедморозовской штанины ветку. Заяц заклыхался, подрагивая. Я как этот заяц, подумал он, протянул руку, осторожно снял зайца и прижав его к груди, заплакал. Совсем тихо. Первый раз в жизни ему было жалко себя. Военные похороны. Майор Солдатенко, ему дали майора весной, умер в самую сильную жару в июле. Посему тело долго на открытом воздухе не держали. Выставили в вестибюле штаба для прощания всего на несколько часов. Узнав, что Солдатенко лежит в штабе, мать одела его в флагчато-бумажный костюмчик, носочки, сандалеты, сама принарядилась в неудобные туфли, и они пошли прощаться с майором. «Ты никогда еще не видел мертвых?» — сказала мать. «Так вот запомни, что к ним нужно относиться с уважением. И так как ты не знаешь, как себя вести, то смотри на меня и делай то, что делаю я. И ни в коем случае не говори громко». Если хочешь что-нибудь спросить, дерни меня за платье. Дождей не случилось уже месяц, и акации на Свердлова трепетали под знойным ветром полусожженной листвой. Гроб помещался в самой глубине вестибюльной площадки, головой к навсегда закрытым дверям во двор, так что два крыла лестниц располагались по обе руки майора. Лестницы застелили кровавой ковровой дорожкой. Гроб был обтянут красным шелком, и большие кумачевые банты, как кремовые розы на торте, красовались на гробе. Эдик посчитал. Их оказалось шесть. Красноармейцы с винтовками стояли за гробом, в головах его застыв по стойке смирно. Четыре офицера с траурными повязками на рукавах стояли в углах гроба и тоже по стойке смирно. Знамя дивизии чуть колыхалось, должно быть от невидимого жаркого сквозняка за гробом. Древко, наклонив его вперед, держал знаменосец-сержант. Первое впечатление было такое, что военнослужащий загипнотизировал специалист и ушел. Но после нескольких минут наблюдения возможно было заметить, что знамя чуть-чуть подрагивает вместе с руками сержанта, как видно уставшего стоять в неудобной позе, что из-под фуражек офицеров стекают по лбам и вискам капли пота, что старший лейтенант Сидельников безостановочно двигает крупным адамовым яблоком так мощно, что двигается и дергается все его лицо. И пусть и самые крошечные участники церемонии, подозрительные мухи с ярко-синими брюшками, непрошенные летали и ползали повсюду, раздражая и будучи предметом внимания, Они отказывались соблюдать молчание, не желали относиться к мертвому с уважением, как наказывала мама. Мухи атаковали майора, пытаясь сесть ему на нос или заползти по руке в рукав кителя. Красноармеец с еловой веткой время от времени подходил к гробу и обмахивал веткой лицо майора. Сам майор был спокоен и бледен. Вслед за другими иждивенцами мать с сыном, прошли к гробу и остановились на мгновение. Мать наклонилась над майором, тронула рукой рука в кителя. «Прощайте, Иван Иванович», — прошептала мать. И они отошли. Он держался за матери на платье. Так как он был ниже уровня гроба, то смог увидеть только кумачевый бант, а по банту бесстыдно расхаживала, конечно же, муха. Вздохнув, мать крепко стиснула его руку, и они вышли на Красноармейскую, где под акацией, шелестящей листьями, как Станиоль, собралась кучка иждивенцев. Обсуждалась болезнь, от которой умер майор. Болезнь называлась белокровие. Стоя рядом с бедром матери, мать нервно подергивала поясок своего крепдышиного платья, он прислушивался к тому, что они говорят. По правде говоря, он не совсем представлял себе, что происходит. Он множество раз слышал уже, Слова «убит», «умер», «помер» и знал даже несколько арготических синонимов к этим словам «дать дуба», «окочуриться», «сыграть в ящик». Однако слова эти не связывались для него ни с какими конкретно происшествиями. Например, он знал, что его дедушка Федор погиб на фронте, и что погиб на фронте нехорошо для матери отца, потому что их лица при произнесении Этого выражения становились грустными и серьезными. Однако он долгое время думал, что дедушка потерялся где-то далеко, на нехорошей территории, негостеприимной земле, называемой фронт, и родители не могут его увидеть, потому им и грустно. Уничтожение тела смертью он себе не представлял, необратимость смерти тоже. Он думал, что умереть — это временно. На кладбище он еще никогда не был. Он знал, что те, кто умирает, едят черви. Однако думал, что процесс этот сродни процессу, который обозначается выражением «мухи кусают». То есть ведь на самом деле мухи не кусают человека, но, садясь на него, щекочут его, досаждают ему. Короче, он был в полном недоумении и жаждал объяснений. До майора Солдатенко в дивизии никто не умер. Большинство офицеров были молодые люди. Питался он плохо. Осторожно начала старая женщина, которая не жила в их доме. Вот в чем все дело. При белокровии первое дело питание. То есть я, конечно, его заставить не могла. Но девочки всегда его просили. Иван Иванович, что же вы опять все в тарелке оставили? Он говорил, что он дома ест, но и дома он не ел. «Мам!» — дернул ребенок маму за платье. «Что такое белокровие?» Мать нагнулась к нему. «Это такая болезнь крови, сынок, когда белых шариков в крови намного больше, чем красных». Заметив, что сын не понял и, возможно, представил себе шарики белые и красные, плавающие в крови, мать вздохнула. «Тебе сложно будет понять, однако белокровие — это нарушение баланса состава крови». По лицу было видно, что сын не понял опять. Он не знал, что такое баланс и мать спустилась к простейшему объяснению, вернее, к утверждению. Иван Иванович умер от болезни крови. «Нужно всегда хорошо питаться, мальчик», — сказала незнакомая женщина. И, вспомнив, в какое время она живет, заведующая офицерской столовой, а это была именно она, поспешно добавила, «Разумеется, по возможности, однако основные продукты питания всегда имеются в наличии, рыбий жир, например». «Вы даете ребенку рыбий жир, дамочка?» — спросила она маму. Маму всегда уважительно называли дамочкой, то есть она, очевидно, производила эдакое впечатление представительницы высшего класса советских женщин, ибо большинство женщин называли гражданками. «Даю», — сказала мама, — «он очень не любит». Ребенок внизу поморщился и тотчас же возненавидел заведующую офицерской столовой. Отец говорил ему, что повара и работники питания все воруют. И иногда пел шутливый куплет какой-то старой песни, представляющий поваров плохими. Тепло на сердце от каши перловой, она скучать не дает никогда. И любят кашу директор столовой, и любят кашу обжоры повара. Однажды сын, спрятавшись за плотную портьеру, прикрывающую дверную нишу, сумел услышать, как отец спел более взрослый вариант песни. Обжоры остались на своем месте, однако первые две строчки звучали так. Тепло в желудке от каши перловой. Она пердеть не дает никогда. И отец засмеялся. Он смеялся, однако слово «пердеть» спел виновата, как видно, стесняясь его. От Леньки Эдик уже знал, что оно значит. В 13.00 стали формироваться похороны. Тогда было в обычае гордо вести покойника в открытом гробу через весь город, неторопливо, на кладбище. Покойника не прятали стыдливо, как в нынешние времена, но гордились им. Дабы мог он попрощаться со своим городом, а народ города, привлеченный траурными маршами, все время пути исполняемыми могучим духовым оркестром, мог узнать, что умер человек, и, выглянув из окна или сойдя на улицу, мог попрощаться с умершим. Военные же похороны были мероприятием особенно грандиозным и великолепным. Раз и навсегда установленный регламент управлял военными похоронами. Сын сказал матери, что он хочет с ней на кладбище. «Нет», — сказала мать, — «тебе будет очень грустно там». «Ну, мам, я же никогда не был еще на кладбище. Ты меня никуда не берешь». «Неправда», — сказала мать. «На прошлой неделе кто смотрел балет «Красный маг»? А до этого сказку о рыбаке и рыбке? И ты не думай, что кладбище, как цирк или театр. Это очень грустное, тяжелое даже для взрослых место». «Ну, мам!» Мать почему-то ошибочно полагала, что дети психологически более уязвимы, нежели взрослые, что, попав на кладбище, сын ее расплачется. Это был ее первый и единственный, увы, сын. И мать не имела опыта, не знала еще, что ребенок прочно прикрыт броней непонимания. «Хорошо», — сказала мама, — «но не плачь потом, что у тебя болят ноги. Это очень далеко, а нести тебя на руках я не буду, ты уже тяжелый. Как в детстве» спросил он. «В детстве ты был толстый, потому мы тебя и звали дядя Пут. Сейчас ты худенький, но ты вырос. Впрочем, что я говорю, ты и есть в детстве. Еще, слава богу, долго будешь в нем. Толстым ты был, когда тебе был годик. Если хочешь на кладбище, беги быстрее и надень старые сандалики. Эти натрут тебе ноги». Он побежал и влетел в комнату, Застал там тоже, оказывается, идущего на кладбище отца. И отец тоже переодевался. Он сменил портянки. Переодевшись вдвоем, они побежали вниз. Характерная деталь — не закрывая двери на ключ. В военном доме презирали семьи, запирающие комнату на ключ. Даже те, кто, может быть, и хотел бы закрывать, не закрывали, опасаясь острокизма коллектива. В подъезде было прохладно, но когда из подъезда они выскочили в раскаленный полдень, Жара по-новому обожгла их. «Не самая лучшая погода для транспортировки покойных», — сказал отец. «Сидел бы ты дома, играл бы в коридоре. Я бы на твоем месте сидел бы дома». «Мама сказала, что мне можно на кладбище». «Ну, раз мама сказала». «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». И отец улыбнулся каким-то своим мыслям. «Я бы не пошел, но я ответственный за похороны. Служба». Отец показал на траурную черную повязку на рукаве. «Я бы лучше вскропнул минут шестьсот», — сказал отец. «Минут шестьсот — это сколько?» «Это десять часов», — ласково сказал отец. «Десять часов сна — это очень хорошо». На Красноармейской они расстались. Надев фуражку, отец пошел в голову колонны, а сын побежал в хвост ее, где вместе с другими ждивенцами стояла мама. Из штаба вышли вдруг музыканты, И, став у штаба, заиграли гулка во все мощные трубы, большие литавры, и гулкие барабаны. Пам-бам-пам-бам, пам-бам-пам-бам. -пам -пам -пам -пам -пам. «Это траурный марш», — сказала мать. «Сейчас будут выносить тело». С другой стороны Красноармейская от вокзала, из-за угла с улицы Свердлова стали сходиться привлеченные звуком труп гражданские. Став под акации на тротуаре спиной к выстраивающейся процессии и лицом к музыкантам в белых перчатках, сжимая палочку, взмахивал ею дирижер-майор Кулаков. При каждом движении палочкой твердый воротник кителя врезался в шею дирижера и оставлял на ней красный след. Большие трубы были надеты на музыкантов, лежали у них на плечах и, может быть, сквозь кителя обжигали грудь. Солнце как раз било в музыкантов, в то время как противоположная сторона улицы была в тени. Бедные лабухи, сказала мама. Трубы, наверное, раскалены. Хоть бы дождь пошел. Он не знал, что такое баланс, но что лабухи — это музыканты, он знал прекрасно. Сын музыкального отца. У отца было множество отношений с лабухами, и лабухи приходили к ним в комнату. Некоторых лабухов сын лейтенанта знал в лицо. Мимо оркестра в штаб прошел отец и еще несколько офицеров с озабоченными лицами. Дирижер остановился, оркестр остановился вместе с ним. Капитан Приходько, показавшийся в дверях штаба, поднял руку, дирижер поднял палочку, и новая, еще более грустная мелодия выстроилась из труб оркестра. Половинки дверей широко открыли, и из них вышел тот же капитан Приходько, В руках он держал красную бархатную подушку с траурной лентой по краю. На подушке лежала фуражка. Медленно ступая, четко кладя подошвы сапог на мягкий асфальт, капитан, держа перед собой подушку, направился в голову колонны. За ним на расстоянии в несколько метров стали выходить по два офицера дивизии, и у каждого в руках была красно-траурная подушка с орденом или медалью майор Солдатенко. В войну майор успел навоевать много орденов и медалей, поэтому офицеров и подушечек было много больше десятка. Вслед за офицерами с наградами вышли с подобающим мрачными лицами начальник дивизии генерал-майор Малышев и полковник Сладков. За ними четверо офицеров почетного караула. Дойдя строевым шагом до края тротуара, они остановились и без команды совершили четкий поворот кругом подняли руки к фуражкам, отдавая воинскую честь показавшемуся в дверях гробу. В первой паре, подставив под гроб плечо, шел отец. Оркестр раздавал мрачные низкие звуки. Не имея никакого музыкального образования, ребенок не мог знать, что именно играет военный оркестр. Однако духовой военный оркестр, что бы он ни играл, всегда великолепен. Благородные звенели, напоминая о могущественном Риме и его легионах Литавры. Злые жалящие тоской флейты, бархатные трубы заливали сладостью боль от потери товарища. Возлежа на плечах шестерых офицеров, майор Солдатенко поплыл вдоль тротуара под пыльными акациями, разрезая белым носом раскаленный полуденный воздух. И ребенок испугался, что низкие сучковатые ветки акаций истарапают майору лицо. Иссушенная лапка акации отвалилась от дерева и упала майору на закутанные кумачом ноги. Теперь ребенок сумел увидеть, что майор лежит в мундире, и погоны всеми золотыми нитями, поймав солнце, казалось, сгорели на плечах майора. «Куда папка его несет, мам?» «К пушке, сынок. Он ведь на пушке на кладбище поедет». «Мам, можно я посмотрю?» Он получил разрешение и последовал за гробом. Дисциплинированные ждевенцы... Все остались на своих местах в колонне, но многочисленные гражданские неорганизованно столпились, и рассмотреть происходящее человеку вынужденно маленького роста было нелегко. Он увидел, как гроб дрогнул и накренился кумачевыми ногами вниз, и его сложили ниже уровня голов. Протолкавшись меж гражданских поближе, он сумел, однако, рассмотреть фрагменты. Зеленое крашеное железо пушки, дутые, как на оппеле, новые резиновые шины ее, и пушкин щит со щелью ствола для наводки. Гроб установили за щитом. Пушка, он увидел, прицеплена к мощному грузовому автомобилю, американскому Студебеккеру, с открытым кузовом. Два офицера пронесли в кузов крышку гроба. Красноармейцы с траурными повязками стали подвое выходить из штаба дивизии с еловыми венками, украшенными цветами и лентами, и занимать место в колонне. Он вернулся к матери. Вдова Мария Григорьевна и Евка, обе в черных платьях и черных платках, вышли из штаба, и начальник дивизии, полковник Сладков, прошли вместе с ними впереди колонны и встали непосредственно за пушкой и гробом. Колонна вздрогнула, и ждивенцы чуть сдали назад. Музыканты заняли место перед Студебеккером и под еще более мрачный, но мужественный марш, оповещающий Харьков о том, что герой войны умер, шествие тронулось, подымая пыль. Из окон выглядывало население и считало подушечки с орденами и медалями и венки. Подушечек было много, и население мысленно благодарила майора Солдатенко за его военную доблесть. Сияющая бронза духовых инструментов, начищенные пуговицы и золотые погоны парадной формы офицеров, латунные, надраенные части затвора пушки, грузовик, затянутый в кумач и траур, венки в цветах и лентах с надписями золотыми буквами. Все это великолепие жарко пылало в июльском зное. И пусть не Цезаря Августа, Но майора НКВД везли через Харьков, но можно было ослепнуть от сияния. От пышности похорон зависел в определенном смысле престиж дивизии. Ведь в городе стояли и другие воинские части, как называл их отец. В них также кто-нибудь время от времени умирал или погибал при исполнении служебных обязанностей. Воинские части негласно наблюдали за похоронами других частей, соревновались между собой, у кого похороны будут грандиознее. Разумеется, многое зависело от звания покойного. Скажем, похороны генерала-лейтенанта не могут быть сравнимы с похоронами простого пехотного лейтенанта, какого-нибудь Ваньки-взводного. Генеральские похороны были зрелищем экстраординарным, и побывавшие на таковых помнили их и четверть века спустя. Однако майор Солдатенко имел репутацию отличного служаки. Пусть он и не дослужился до высших званий, и майора получил уже больным, но на бархатной подушке вслед за головным убором и личным маршалом Рокоссовским, подаренным немецким шмайсером, несли звезду Героя Советского Союза, честно добытую кровью на Втором Украинском фронте, а не высеженную на заднице где-нибудь в Москве. Милиция обязана была останавливать весь транспорт и давать похоронам дорогу. Военный патруль ехал в сотни метров впереди на «Опеле», оповещая о грядущем прибытии кортежа. В нынешние времена покойника стыдливо прячут в глубину темного автобуса и спешно везут, как мясо в холодильнике, скорее, с глаз долой. Сорок лет назад покойник был близок к живому, и народ останавливался ради него попрощаться. Глядел, считал ордена, сожалел, разглядывал вдову и детей. Если много детей шло за гробом, народу становилось легче. Если кто хотел, то мог прошептать что-нибудь индивидуально, вроде «До свидания, солдат!» или «По старому мир праху твоему!» или даже «Перекреститься мог, если умел и считал необходимым». «Кого хороните?» — спрашивали гражданские из тротуаров. «Майора хороним! Героя Советского Союза, солдатенко зовут!» — отвечали иждивенцы. С тротуаров сходили и присоединялись к шествию старухи оставшиеся без всех сыновей, вдовы, и было ужасающе много, безрукие инвалиды с пустыми рукавами. Безногие инвалиды катились вдоль тротуара, рядом с процессией и сзади, проводить немного своего брата, солдата и героя. Про таких, как майор, умерших через несколько лет после войны, говорили, война его догнала. Ко времени, когда началась гроза, ребенок, конечно, устал. Но так как он обещал матери не плакать потом, а потом именно уже и наступило, то он молчал и шагал, слушая оркестр. Может быть, когда он решил бы, что потом кончилось, он бы и разнылся. Но гроза и дождь отвлекли его от усталости. Гроза началась вдруг, без приготовлений. Лишь захрустело внезапно небо над похоронами. Один раз захрустело. Второй. Раскаленная зашипела верховная твердь. Ясно возник на дневном небе всполох, как будто в коридоре перегорела вдруг электролампочка. Задул ветер, схватив все ленты венков и косынки женщин и дернув их. Загремел неторопливо артиллерийский как бы гром. Еще один, еще. После четверти часа такой арт подготовки из нагнетенных за 15 минут спешно туч полилось. Но никто никуда не побежал. Остановились. Вдова, пробравшись к пушке, накрыла лицо мужа черным платком, сорвав его с головы. Крышку у майора решено было не покрывать. «Он природу любил», — сказала вдова. Двинулись дальше под дождем. Лишь сбившись было, захрипев, но выплюнув в воду из мунштуков труб, вновь зазвучали музыканты инструментами оркестра. Не траурный марш на сей раз, но любимую песню майора «Катюшу» дабы было ему весело ехать в последний раз под дождем по природе. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. И, сопровождая духовые и ударные гвардейскими Катюшами, громыхало вверху неба. Шагая рядом с матерью, сандалики давно прилипли к носочкам, он размышлял о гвардейском ракетном миномете Катюша, Если бы его спросили о происхождении имени, он бы, не задумываясь, сказал, что, конечно же, веселое имя «Катюша», так же, как и красивое имя «Максим» для мальчиков, дали счастливым маленьким девочкам их военные папы в честь грозного военного оружия, а не наоборот. После того, как на веревках опустили гроб в глинистую землю, на кладбище прогремел салют из винтовок. В воздух, подняв стаи разнообразных кладбищенских птиц, провожая майора, разведели винтовки красноармейцы. Начальник дивизии, став на колено, бросил на гроб горсть мокрой глины. Вслед за ним бросили офицеры и красноармейцы, и затем и ждивенцы, и имевшиеся в наличии дети. Вдова Мария Григорьевна сухо заплакала, ибо в этот момент полагалось плакать. Слез у нее оставалось мало. Они все израсходовались за время болезни. Евка, может быть, не понимая, почему они с матерью оказались в центре внимания после того, как отца опустили в глинистую яму, улыбалась смущенная. Вдову и дочку увез в отпели начальник дивизии. Детей посадили в грузовик. Детей оказалось немного, потому матери тоже нашлось место в грузовике. Держась за борта... Они быстро ехали по булыжному шоссе совсем незнакомого им пригорода. «Мам», — сказал он, — «а что же майор? Он когда вернется на Красноармейскую? Он ведь полежит и вернется, да?» «Глупый ты какой еще!» Мать вдруг улыбнулась, подумав, что, может быть, и хорошо, что сын ничего не понял. Она оправила прилипшее к телу платье. «Он там навсегда останется. На кладбище. Навсегда» повторил он. Он не спросил, что такое навсегда, побоявшись, что мать сочтет его очень глупым. Она ведь произнесла это слово уверенным тоном, предполагая, что объяснение не требуется. Он стал размышлять, о навсегда, глядя на проносящийся город. Они уже ехали через город, развалин стало меньше, за многими заборами высились краны и возились с инструментами рабочие. Туловище новых зданий высунулись до талии из-за заборов. В августе 1950 года штабу дивизии отвели здание на Холодной горе. Офицерские семьи расселили. Вокруг Харькова вырастали первые популярные уродливые дома. Семья лейтенанта Савенко переехала в один из них. Там, на Салтовском поселке, лейтенантский сын, Пошел в школу. Великая эпоха спешно заканчивалась, освобождая место для другой эпохи. Послесловие. Об Эдуарде Лимонове до последнего времени мы почти ничего не знали. Вспоминали его, разве что в связи с промелькнувшей в начале 80-х газетной статьей Она была посвящена роману «Это я, Эдичка», снискавшему скандальную славу скабрёзного, натуралистического и тому подобное. Статья как бы иллюстрировала всю глубину падения бывшего советского гражданина, вставшего на путь эмигрантства и диссидентства. Любопытно, что этот первый роман Лимонова, до того были стихи и стихи, американским критикам тоже не понравился, ибо был воспринят ими как антиамериканский, Нечто похожее произошло когда-то и с Лолитой Набокова. Самое спорное произведение современной русской литературы, согласно одному из наиболее мягких определений, повествовало о жизни Нью-Йоркского дна, где оказался автор, не по своей охоте, заметим, покинувший в 1973 году Советский Союз. Несмотря на все перипетии эмигрантского бытия, Эдуард Лимонов стал известным, и признанным автором русского зарубежья. Книги его раскупают, читают, о них говорят. Более того, на Западе его воспринимают как своего писателя, включая в компанию таких анфан западной литературы, как Генри Миллер, Селин, Жан Жене. Однако и это еще не вся правда, поскольку эпатажный Эдичка представляет лишь одну из эпостасей писателя Эдуарда Лимонова, в чем читатель знамени только что мог убедиться, добравшись до последних строк повести «У нас была великая эпоха». Публикация повести, по сути, первая серьезная встреча Лимонова с советской аудиторией, и встреча, надо сказать, неожиданная, взламывающая изнутри тот карикатурно-газетный образ. Главная задача для писателя – воспроизведении через личные, ностальгические воспоминания о детстве – коллективного сознания нации на закате Великой Эпохи. Повесть представляет собой нечто вроде апокрифа со всеми присущими ему смещениями, неточностями в датах, событиях, реалиях, что может смутить читателя, но с сохранением главного – духа, атмосферы эпохи. Является ли взгляд автора и в самом деле взглядом из толпы народной? Да, если смотреть со стороны тех, кому по нашим российским меркам – Повезло, в чем, разумеется, нет ни вины, ни заслуги. Инстинктивно ли, осознанно ли, бытие их отторгало от себя все происходящее в другом, ночном, лагерном измерении. У поколения было множество секретов. Эпоха заставляла Вениамина и Раису скрывать раскулаченного дядю и сумасшедшего брата. Возникала неспособность или невозможность представлять реальность такой, какой она была — своего рода коллективный солипсизм. Так назван подобный феномен в романе Оруэлла, 1984 при котором только и можно было превратить страну на долгие годы в огромный концлагерь. Иначе, размышляет Лимонов, почему не было попыток убить Сталина, почему во всей нации не нашелся никто, не пожертвовал собой для Отечества, не выпустил ему в грудь восемь пуль из Маузера. Было время, были люди. Они просто жили, любили, страдали, умирали, уходили на войну. Возвращались, не возвращались. Они же, мы знаем теперь это очень хорошо, шли по этапу или наоборот конвоировали этап. Но в повести о том почти не говорится. Режим, правительство, Сталин. Это все было абстрактно и далеко. Великая эпоха представлена здесь без лагерей, ссылок, без лубянки, крестов. Такой, какой она виделась живущим обычной жизнью людям. Как писал Юрий Левитанский, «Я рос в те незабвенные года, овеянные пафосом начала, где музыка ударного труда так чисто и возвышенно звучала. Хотя уже тогда в моей стране внедрялся стиль наветов и допросов, я оставался как бы в стороне, от этих сокрушительных вопросов. Отец героя повести лейтенант НКВД. Но откуда они взялись, отец и его ребята? Они из той же толпы народной, они из того же стада пастухами, которого себя мнят. Автор не сходился с родителями во взглядах на семью, на общество, на политику, на государство, однако каким-то образом они сумели заранить в него душу. Десятки тысяч осколков информации —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 Эдик, сыночек, Сталин умер, Марлен Дитрих и Грета Гарбо, Лаврентий Павлович Берия не оправдал, питает историческую память и историческое самопознание. Автор Великой Эпохи не хочет поступаться реальностью, той пусть мифологизированной реальностью, которая, как это ни горько признавать, существовала и преобладала в сознании нашего народа. Кого-то не без оснований покоробит рассуждение писателя о Сталине, кого-то о стаде и пастухах. Но все наше, так нужно думать, считает Лимонов. Он не стремится примкнуть к какому бы то ни было лагерю. Идеология, приходящая, искусство вечна. Здесь может прозвучать непривычно ироничная над схваткой. Что ж, пусть так, или над, или в стране от, или даже в конце концов, под схваткой. Ведь писатель всегда рискует. Каждое слово уже большой риск, уже атака на настоящее, прошлое или будущее. Но если мы в пылу идеологических страстей не сумеем услышать и его, то неизбежно получим новейшие искажения новейшей истории, которая в таком случае нас никогда ничему не научит. Шохина. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Март 1990 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.